Глава 2. Марика машинально потерла запястья, на которых еще час назад красовались антимагические браслеты. После той прогулки в грот она попросила Рассана вновь надеть их. Было непросто, но только сегодня леди Варх почувствовала себя достаточно восстановившейся, чтобы отказаться от них. Они с Дарой собирались связаться с Хели и Иринеис, а девчонки сделали это первыми. Пока подруги быстро обменивались новостями, все и произошло. «Дарин, у нас проблемы!» – выкрикнула Марика, засовывая кусок ленты в карман. «Нет, это невозможно и дальше выносить. С тех пор, как они покинули Эрлиссар, эти двое свели ее и Дарину с ума. Нет, понятное дело, большой дружбы между ними и быть не могло, особенно после того, как Рассен бросил Криса в темницу. Но Марика думала, что все же двое взрослых мужчин найдут общий язык, раз судьба свела их всех вместе». Первый день запомнился девушкам пристальными взглядами, второй – едкими комментариями. Сегодня же Севар кардинально поменял свое поведение. Видимо, именно это и заставило Дейшара потерять контроль. Надо отдать змею должное. Он не обращал на Кристона внимания, пока тот упражнялся в остроумии и два дня игнорировал все его нападки, а вот ледяного презрения и высокомерия не ожидал. Марика заметила, как Рассен с самого утра напряжен, но была уверена, что ничего страшного не произойдет. Леди Варх не застала начало, зато отчетливо увидела, как на горизонте появились тучи. Именно они и привлекли ее внимание, ведь до этого стояла ясная погода, а попутным ветром их обеспечил Дейшар. Все изменилось за несколько секунд. Раз он был левиафаном, раз он разозлился до такой степени, что испортилась погода, значит, дело приняло серьезный оборот. Выскочив из каюты, Девушки получили возможность полюбоваться, как Дейшар и Крис просто стояли напротив друг друга, и это было страшно. Марика кожи чувствовала, как сгустился воздух, от Криса повеяло магией правящего рода, от отчего ей стало трудно дышать, а раз сжал кулаки и был в бешенстве. Марика не представляла, что сивар сказал или сделал, раз вывел из себя неизменно спокойного Левиафана. Но ясно было одно – необходимо срочно остановить их. Непонятно, за кого она волновалась, но разбираться в этом не стала. Лишь бесстрашно бросилась и встала между мужчинами, отчаянно борясь с тошнотой и потребностью склониться перед Крисом. «Хватит!» – воскликнула леди Варх, заставляя себя успокоиться. «Не понимаю, о чем ты!» – широко улыбнулся Кристен, враз меняясь в лице и становясь тем смешливым искателем приключений, к которому они с Дариной привыкли. Марика прищурилась, взглянув на него, затем на Расса. Но он лишь пожал плечами. Но тучи с горизонта исчезать не собирались. Получается, он все еще был зол. «Что случилось?» – уточнила Марика, оглянулась на подошедшую Дарину и вновь перевела взгляд на мужчин. «Все в порядке», – сообщил Рассен. «Поэтому мы того и гляди угодим шторм», – съязвила она. «Какой шторм?» – удивился змей. Взгляд на чистое небо, и леди Варх разозлилась. Марика очень не любила, когда ее держали за дурочку, Но именно это и продемонстрировали мужчины. Совсем не по-аристократически фыркнув, она резко развернулась и направилась в каюту. Дарина же осталась на месте, разглядывая Криса, так что прекрасно видела, как Севар пошел на мостик, не отказав себе в удовольствии пройти мимо Рассана с таким выражением лица, словно тот пустое место. На горизонте вновь начали сгущаться тучи, но сразу пропали, когда Дейшар наткнулся на насмешливый взгляд Дары. «Зачем ты отправился с нами?» – поинтересовалась она. «Решение владычицы», – коротко ответил Левиафан. «Не верю», – спокойно сказала Дара. «И хочу, чтобы ты об этом знал, как и о том, что Марика не для тебя. Это мне решать». «Ошибаешься. Ее судьба в руках наставницы и отца». «Значит, я пообщаюсь с ними обоими», – позволил себе легкую усмешку Рассен. «Вы принадлежите к разным стихиям. Ты погубишь ее». Просто задумайся на миг об этом». Высказав давно назревшие мысли, леди Листер отправилась к подруге в каюту. Наверное, не следовало вот так явно обозначать свою позицию, но в последние дни ей все сложнее было сохранять спокойствие. К тому же Дейшар сам настаивал, что им следует забыть про официальный тон. Дарина осознавала, он это предложил, чтобы стать ближе к Марике, но сейчас ей это пригодилось и самой. Леди Листер не нравилось неоднозначное отношение подруги к змею. Дара знала о случившемся в гротте, и хотя после того случая Дейшар вел себя идеально, блеск серебристых глаз, неотрывно преследующих подругу, пробуждал в той старательно усмиренную демоническую кровь. Леди Варх все чаще срывалась, настроение у нее постоянно менялось, она боролась с собой, но побеждала кровь. А сегодня ночью Дарина услышала, как подруга плачет во сне. Оказавшись между двух огней, где с одной стороны была клятва крови, обязывающая подчиняться Крису и приязнь к расуну с другой, Марика запуталась. «Почему ушла?» — улыбнулась Дарина, войдя в каюту. «Не могу больше». Марика села на койке, обхватив колени руками. «Они словно двое бойцов кружат вокруг друг друга. Вот только не себя испытывают на прочность, а меня. К тому же ирина исправа. Мы должны уже подходить к Сартану а вместо этого корабль даже не бросил якорь Виссори. Да, ты понимаешь, как это выглядит со стороны. Мы отправили девчонок на поиски ответов, а сами не делаем ничего, только наблюдаем за этими петухами. Хорошее сравнение. Он мне нравится. Правда нравится. Марика в панике посмотрела на подругу. Но я прекрасно помню, что госпожа Дельвейс определилась с моим мужем, как и с твоим, впрочем. «Да и мой отец никогда не одобрит кандидатуру Рассена. Мы слишком разные. Он не сможет жить в пустыне, а я под водой». «Мар!» Договорить Дарина не успела. В дверь каюта постучали, а, получив разрешение войти, на пороге появился смущенный Огги. Здоровяк, казалось, заполнил с собой все пространство и, запинаясь, передал приглашение капитана на ужин. От того, с какой скоростью он ушел, когда получил согласие, настроение у подруг улучшилось. Переодевшись, девушки направились в каюту капитана. Напряжение никуда не ушло и во время ужина. Кок постарался на славу, и стол ломился от еды, наполняя кают-компанию потрясающими запахами. Внутрь проникали отблески закатного солнца, но были зажжены и свечи, потому что светило почти полностью скрылось в воде. «Завтра бросим якорь вессоре», – негромко сказал Крис, когда все успели отдать должное ужину а снаружи окончательно наступила ночь. «Нам необходимо как можно скорее вернуться обратно», переглянувшись с Марикой, сказала Дарина. «В танец?» – уточнил Севар. «Да», – запнувшись, подтвердила она. «Мы ограничены во времени. Ровно через месяц, как мы покинули институт, нам необходимо вернуться». Марика молчала, неожиданно для себя осознав, что умудрилась упустить этот момент. Им понадобилось больше недели, чтобы добраться до Вессоры. Причем берега они еще не достигли. А ведь еще надо переплыть море обратно, добраться до Сартана. Это еще минимум две недели. Они не успеют вернуться к назначенному сроку. «Если в танец, то доберемся как раз вовремя», озвучила мысли девушки Крис, но от его пристального взгляда леди Варх стала не по себе. «Необходимо несколько дней, чтобы загрузить корабль, и сразу можем плыть обратно». «А если не успеем?» – выпалила она. Дарина и сама поняла опасность того, что они не оставили себе времени про запас. Нет, они верно рассчитали дорогу, а вот возможность задержки упустили из виду. Наверное, кому-то другому, неопытному в путешествиях. Такое можно было простить, но только не им. Наставники в институте обучали их обращать внимание на любые мелочи, которые могут помешать достижению цели. Но опьяненные азартом, беспокойством и новой силой, подруги совершили множество ошибок. «Успеем», – улыбнулся он. Вроде и не обещание, лишь попытка успокоить девушку, хотя сдержать слово будет непросто. Крис отчетливо понимал, как только Дарина окажется в Танисе, он потеряет ее. Несмотря на то, что госпожа Дельвей сдала ему срок в месяц, Кристон осознал, хитрая гадина что-то заподозрила, так что шансы получить дару у него крайне невысокие а любезно предоставленное время она на самом деле использовала на поиск настоящего мужа для девушки. Вспомнил Крис и о клятве самому себе, что в Тане с Дариной вернется его женой. За неделю Севар не найдет решение проблемы. Необходимо придумать что-то еще. «Жаль, что знание о порталах утрачено», – тихо сказала Дарина. «Точнее, оно утрачено у живущих в этом мире, но Тагиру это знание подвластно». Вопрос в том, что она не знала, когда он вновь появится. Это решило бы все проблемы. «А тебе известно что-то насчет порталов?» – напряженно спросила Марика у Левиафана. Раз он покачал головой, не сказав ни слова. Взял бокал с вином и поудобнее устроился в кресле. «В библиотеке Сартана находятся книги по древней магии», – заметил Кристен, которого слова Дарину натолкнули на отдельную мысль. «Там есть о порталах». «Ты уверен?» напряженно уточнила Марика. Нет, она знала про закрытую секцию, но о порталах не помнила. Впрочем, когда она покинула дом, то была маленькой, а в редкие визиты домой предпочитала не тратить время на библиотеку. «Леди Варх», насмешливо заметил Крис, отсолютовав девушке бокалом. «Хочу напомнить, что в Сортане передо мной были открыты все двери, и только после определенных событий я был вынужден кардинально поменять привычный образ жизни». А уж помещение библиотеки и ее содержимое, я знаю, как свои пять пальцев. А вот тебе не помешало бы знать больше о своей родине. Дарина прислушивалась к разговору и сначала не сразу заметила, с каким вниманием тем же самым занимается и Рассен. Она не стала акцентировать внимание, но возникшая тишина не осталась незамеченной для Криса, и он оборвал себя на полусловие. «Я знаю достаточно», усмехнулась Марика. «А вот у тебя явные проблемы с этикетом». Что, больше нечего сказать? Мы продолжим нашу беседу позднее. Нельзя посвящать в тайны сорта на посторонних. Дарина не чужая. она? Нет. Кристон отрезал себе кусок мяса и принялся за еду. А Марика панически посмотрела на Расса. Как и всегда, по его лицу ничего нельзя было понять, но взгляд заледенел. Новая манера поведения Криса ему явно не нравилась, но он привычно промолчал. За все время знакомства раз всего несколько раз ослабил контроль. Она не представляла, что случится, когда он его утратит, и не хотела оказаться поблизости в этот момент. «Думаю, нам пора», решительно сказала Дара, поднимаясь. «Благодарю за приглашение. Ужин был прекрасен, беседа занимательный, но день выдался непростой, а завтра предстоит еще сложнее. Хотелось бы отдохнуть». «Позволь, я провожу», галантно предложил Крис. «Смешно». Заметила она. Марика. Присоединюсь позже. Покачала головой демоница. Хочу подышать свежим воздухом. Ни слова не говоря, раз он поднялся, предложил Марике руку, и они покинули салон. Дарина же замешкалась и осталась с Крисом наедине, хотя это было последнее, что она планировала. Конечно, можно было развернуться и уйти, но раз так вышло, следовало прояснить несколько моментов. Что происходит? «Не понимаю, о чем ты?» Кристон, пожалуйста, мы вдвоем, зрителей нет, не вижу необходимости в сарказме». «Что тебя интересует?» «Стал серьезным Севар». «Да, я не изменил своего решения и по-прежнему хочу жениться на тебе». «Да, я доставлю вас с Марикой в Танис». «Рассен Дайшар», – перебила Дарина его. «А что с ним? Если припомнить условия нашего освобождения из Эрлесара, то его сопровождение завтра закончится» и пусть катится на все четыре стороны. Насколько я поняла, он не собирается этого делать, заметила Дарина, припомнив поведение и слова змея. Выгнать ты его не сможешь, иначе мы не попадем в танец. Придется потерпеть. Я не отношусь к числу терпеливых, напомнил Крис. Заметила уже, улыбнулась Дарина. На самом деле перед ними всеми стояла озвученная проблема с Дайшаром. Дарина помнила слова Элины, что Адмирал де Альвиан навсегда распрощался с морем, хотя и был посыльным Триата, доставившим для него любимую супругу. Что мешает Рассену подобным образом отомстить Крису, закрыв доступ в море? Ничего. А ведь это источник дохода Севара. Правитель же не откажет своей правой руке, выскажи он такую просьбу. Конечно, не факт, что змей опустится до такого сведения счетов, но кто знает, Левиафан оставался загадкой для девушки. Несомненно, умный, сильный и могущественный, он явно не просто так отправился вместе с ними и относительно спокойно реагировал на Кристона. Скорее всего, получил распоряжение владыки, раз решился оставить свой пост. Вот только какое именно? Понятно одно. Это поручение связано с ними. И избавиться от Дэйшара в ближайшее время не получится, как бы не хотела Дарина иного. А раз так, следовало заключить перемирие и держать Марику подальше от змея. «О чем задумалась?» «Как скорее вернуться в Танис?» «Я решу эту проблему!» усмехнулся Крис. «Посмотрим», заметила Дарина. Вессора была похожа на многие портовые города, как и Танис. Тот же многоголосый шум, крики матросов и грузчиков и характерная смесь запахов, становящаяся слабее по мере удаления от пристани. Гостиница, которую выбрал Кристон на два дня, что они проведут в Вессоре, располагалась поодаль от порта, но ее выбор был с одобрением воспринят девушками. Плавание на корабле, несмотря на вполне приличные условия, изрядно их утомило, так что передышка была как нельзя кстати. Ограниченность пространства также сказывалась. Хотелось прогуляться по твердой земле, и именно поэтому Дарина и Марика в один голос отказались от предложения взять извозчика. Раз он привычно не стал возражать, а вот согласие Криса изрядно удивило. У Дарины сложилось впечатление, Севар что-то решил для себя. Ничем иным объяснить столь разительную смену его поведения она не могла. Понятно было одно, что новый Кристен нравился ей гораздо больше, чем тот клоун, которого он усиленно изображал, хотя до сих пор было непонятно, который из них настоящий. Видимо, этот же вопрос интересовал и Дайшара, если судить по коротким внимательным взглядам, какими он периодически награждал Севара. Подруги, заселившись в гостиницу, С наслаждением привели себя в порядок и спустились поужинать. На удивление, вечер прошел спокойно и даже доброжелательно. Несмотря на то, что Рассен и Крис все так же не обращались напрямую друг к другу, а если быть точнее, едва ли один замечал присутствие другого, их взаимную неприязнь почти невозможно было заметить, если не знать истинного положения дел. «Буду рад показать вам город», – предложил Рассен, и Дарина услышала, как Крис скрипнул зубами. «Я сам справлюсь. Заодно буду счастлив сопровождать обеих по магазинам за покупками. Уверен, вы с удовольствием приобретете себе обновы. Ну а если моя компания вас смущает, то с радостью оплачу все счета». «Не самое разумное предложение», – задумчиво заметил Дейшар. «Насколько я помню, финансовое состояние герцога весьма плачевно, так что призываю прекрасных леди не усугублять его». Взгляд Криса заледенел а в воздухе разлилось такое напряжение, что сидящие за соседними столами начали нервно оборачиваться. Магия правящего рода Сартана уже второй раз за крайне короткое время проявлялась и выходила из-под контроля. Дейшар усмехнулся и насмешливо посмотрел на демона. Эту партию Кристон проиграл, а когда поднялся, извинился и покинул ресторацию, то тем самым признал поражение. Попрощавшись с Рассеном, который проводил их до гостиницы, Марика и Дарина остались вдвоем. Леди Листер видела, подруге не хочется расставаться с ним, но она приняла решение держаться от змея подальше. Далось ей это нелегко, если учитывать, что, вернувшись, она уткнулась в книгу по целительству. Дарина была рада, что Марика одумалась, а вот ее настроение ей не нравилось. Увы, при попытке поговорить она замкнулась в себе еще сильнее, а затем и вовсе накрылась одеялом с головой и сделала вид, что заснула. Дара молчала, не совсем понимая, как реагировать на столь явное нежелание общаться. Несколько недель назад все было просто и понятно, но сейчас они все больше отдалялись друг от друга. Голоса Хели и Иринеис показались отстраненными, хотя и взволнованными, а поведение Марики и вовсе выбивалось из привычного. Ну как же тогда быть склятвой? О чем задумалась? От неожиданности Дарина подпрыгнула на кровати, схватившись за браслет и едва удержалась от активации одного из боевых заклинаний, когда увидела, кто пожаловал к ним в комнату. «Да чтоб тебя!» – выругалась она не в силах промолчать. Тагир присел на край кровати, взял Дарину за руку и убрал ее с браслета. «Убьешь еще ненароком!» – пошутил он. «Сомневаюсь!» – протянула она, постепенно успокаиваясь, а взглянув на Марику, нахмурилась. Опять время остановил. «Пришлось!» Притворно вздохнул он. «Пока свидетели нам не нужны. Пусть это и твоя подруга. Спасибо за сведения. Ты хорошо справилась». Дара помрачнела. За круговертью событий она не всегда помнила, что благодаря ей Тагир в курсе происходящего. «Успокойся. Я не собираюсь никому причинять вреда». Словно прочитав ее мысли, резко сказал древний. «Предлагаешь снова поверить тебе на слово», уточнила Дарина. Леди Листер пыталась понять, Что испытывает к сидящему в такой близости мужчине и почему не может решиться на доверие? Если подумать, даже Крису она доверяла больше. Севар, невзирая на откормленных тараканов у себя в голове и манеры хама, был откровенен, понятен и даже иногда вел себя почти прилично. Тагир же слишком много силы и секретов, которые он не собирался раскрывать, несмотря на предложение обучить магии. Древний. Этим сказано все. Удары было время подумать о нем с момента их последней встречи. Тот совет, который она дала Марике насчет змея, вполне подходил и для нее самой, если не сказать больше. От древнего надо держаться подальше, вот только он не будет спрашивать ее мнение. Ну и нельзя забывать, что он единственный из их компаний, кто умеет создавать порталы. «Странно, раньше ты была смелее». «Безрассуднее», – парировала Дарина, вскинув голову. И по улыбке Тагира осознала, что он знает, о чем она думает. «Ментальная магия?» «Должен же я понимать, что тебя тревожит!» Улыбнулся Тагир, не отрицая ментальное вмешательство. «Если ты не в курсе, читать чужие мысли подло!» Ставьте высоки, так что просить прощения не стану!» «Я присоединюсь к вам!» — усмехнулся древний. «И да, я не стану говорить, зачем мне это нужно! Уж извини!» Твоя задача сделать так, чтобы мое появление не вызвало вопросов. «Каким образом?» – съязвила Дарина. «Сказать, что ты мой дальний родственник, которого я никогда не видела, но случайно нашла на другом континенте?» «У тебя прекрасная фантазия, но поступим проще. Скажешь своим спутникам, что я отправлюсь с вами по просьбе Ардена Варха. Скопировать рисунок демонической ауры для меня не представляет проблемы». «Стоп!» – Дарина вскинула руку. Тебе не кажется, что моя подруга имеет право знать, что ты планируешь использовать ее род для своих непонятных целей? Мне все равно, что ты пообещаешь за это, но я не собираюсь действовать за ее спиной. Тебе нужно присоединиться к нам и не вызвать подозрений? Разбуди Мару и скажи ей об этом». «Какая преданность?» – усмехнулся Тагир. «Хорошо, пусть будет так. Нужен портал?» – уточнил он, не акцентируя внимание на всем остальном. «Мы должны как можно скорее оказаться в Сартане», откровенно сказала Дара, понимая, что скрыть эти подробности она не сможет. «Увы, неправильно рассчитали время, поэтому сейчас оно поджимает. И да, если бы портальная магия сохранилась в нашем мире, такой бы проблемы не было. Кстати, как ты собираешься объяснить это знание нашим спутникам?» «Порой я забываю, насколько ваш мир отсталый», задумчиво произнес Тагир. «Какой есть?» – прищурилась Дарина. Тем не менее, раз ты здесь, значит, он понадобился вам. Ты права. Тагир внимательно взглянул на нее. С ними вопрос решу. Не думай об этом. Мы окажемся в Сартане через пару дней. Но для этого тебе придется поработать. Как именно? Тагир продолжал пристально смотреть на Дарину, и она даже не поняла, в какой момент он применил заклинание, снимающее временный стазис. И только когда услышала удивленный возглас подруги, отвела взгляд. Надо отдать Марике должное, она не поддалась испугу и не стала истерить. Медленно сев на кровати, она парой движений привела себя в порядок и спокойно посмотрела на Тагира, ожидая объяснений с поистине королевским достоинством. Древний оценил ее выдержку, отодвинулся от Дарины и прищурился, рассматривая демоницу. «Рад познакомиться лично, леди Варх», вкратчиво сообщил он. «Меня зовут Тагир». «Я знаю, кто вы». Обранила Марика. «Как знала и то, что ваше появление лишь вопрос времени. Правда, я была уверена, что это произойдет раньше». «Жаль вас разочаровывать, леди Варх», усмехнулся Древний. «Постараюсь исправиться. Конечно, если вы согласитесь выполнить одну маленькую просьбу». «Древний просит об услуге?» искренне удивилась Марика, на миг забыв о маске ледяной неприступности. Дарина молчала, не желая помогать Тагиру. Он оценил ее молчаливый протест и некоторое подобие мести. Такое поведение лишь добавило Дарине плюсов в его глазах. Упрямая, верное, решительное, хорошее качество для его задумки. Может, и стоит быть более откровенным. «Твоя подруга, Леди Варх, заразила меня крайне бесполезным в жизни качеством, а именно совестью. Я мог бы не обращать на это внимания, но мне очень не хочется огорчать будущую ученицу». «Так это не шутка?» уточнила Марика. Я серьезен, как никогда. А что требуется от меня? Напомнила она. А когда Тагир изложил свой замысел, нахмурилась. Прекрасно понимая, что ваша просьба не более чем формальность, я выполню ее. Но есть проблема. Герцогу Севару известны все члены моей семьи и появление еще одного родственника вызовет вопросы. Об этом я позабочусь, хмыкнул Тагир. А вот с Левиафаном могут быть проблемы. Он сильный менталист. Так что я предпочел бы сделать тебе небольшую корректировку в голове. Добровольное согласие облегчит процедуру, и блок не будет болезненным. Извините, — хмуро заметила Марика. Мне не нравится идея обзавестись родственником и тем более не осознавать, что он фиктивный. Я не доверяю вам, хотя и понимаю, что выбора у меня нет. Милая Марика, — улыбнулся Тагир, — понятное дело, любая услуга имеет свою цену, и я готов платить. «Что ты хочешь? В рамках вашего мира я практически бог. Впрочем, есть вещи, которые не подвластны и им. Так что не проси вернуть кого-нибудь из мертвых и все такое». Тагир видел, что Марика растерялась и с удовольствием отслеживал ее мысли. Ей хотелось так много, и она столь долго запрещала себе мечтать, что когда ей предложили выбирать, мысли заметались и утратили ту логическую стройность, которая была совсем недавно. А мечтала демониться о многом начиная от вполне обычного женского желания любви и счастья, совершенства в магии и заканчивая сменой власти в Сартане. Последнее настолько удивило Тагира, что он не сдержал заинтересованного взгляда. При дальнейшем изучении выяснилось, что именно страх за любимую дочь и стал причиной, по которой маленькую демоницу отец отправил из дома и отдал той, кто пообещала устроить ее судьбу подальше от родины. Марика это поняла далеко не сразу – какое-то время бунтовала затем смирилась на это можно было сыграть но теперь тагиру хотелось познакомиться с ее отцом и понять от чего глава одного из пяти могущественных доменов принял такое решение древний был уверен марики преподнесли облегченную версию происходящего в Сартане, сказав что оставшись там она станет заложницей и рычагом давления правителя на ее отца точнее она и сейчас была в зоне риска но удаленность от дома ослабляла влияние. «Если хочешь, мы можем отложить оплату, пока ты не решишь, что тебе необходимо больше», мягко сказал древний, когда осознал, что Марика готова согласиться. Ей требуется небольшой толчок. И только. «Мое согласие не должно навредить моему роду и близким», выпалила она. «Возможно, я даже помогу им», улыбнулся Тагир. «Хочу иметь возможность в любой момент снять блок». Нерешительно выдвинула леди Вар второе условие. А еще лучше ограничить его несколькими днями. «Принимается», – быстро сказал Тагир. «А теперь перейдем к делу». Рассен задумчиво потягивал вино, наблюдая за людьми в ресторации при гостинице. Проводив девушек, он спустился вниз и устроился за столиком, прекрасно понимая, Сивар не сможет удержаться и попробует выяснить отношения, не опасаясь, что девушки это увидят. Слишком долго в демоне накапливалось напряжение и недовольство, а выплеснуть его возможности не было. Впрочем, он и сам ощущал подобное. Конечно, на суше он был не столь силен, как в море, но это не станет помехой. Так что, расположившись там, где Кристен его, несомненно, увидит, Левиафан ждал. Ждал и развлекался, изучая сухопутных и их манеру поведения. Люди казались невероятно забавными и суетливыми. Дэйшару казалось, что он находится на представлении, где актеры импровизируют и не понимают, насколько смешно выглядят. Появление Криса он почувствовал раньше, чем тот показался на пороге. Слишком хорошо изучил его магию, хотя неожиданное повышение ее уровня раса натревожило. До сих пор он считал его мелкой рыбешкой, которую можно проглотить не жуя. Сегодня он выглядел уже как акула среднего размера. Хотел Дэйшар того или нет, но это нельзя игнорировать. «Присаживайся», – лениво обронил он, когда Крис прошел в зал, поравнялся с его столиком, делая вид, что Рассана нет в зале. «Разговор есть». да Дейшар видел, Севар не собирается с ним разговаривать, заняв позицию безразличия и презрения. Вполне привычное поведение для левиафанов, но не демонов. Он не сможет долго держать эмоции в узде, а Рассу проще, если он будет тем невыдержанным изгоем, которым так легко управлять. Хотя, возможно, будет правильнее прийти к некоторому состоянию мира между ними. Наверное, Дейшар ждал язвительного комментария, но никак не думал, что Севар спокойно сядет напротив, подзовет подавальщицу и попросит вина. Причем девушке он улыбнулся так, что та моментально зарделась и не прошло и минуты вернулась обратно, а затем долго мялась на месте, не желая уходить. «Что хотел?» Равнодушно уточнил Крис, насладившись вином. «Какое-то время нам придется находиться в одной компании». Лениво начал Расс. «Ты в этом так уверен?» Приподнял бровь Крис. «Конечно», – пожал плечами Рассен. «Или у тебя есть ко мне претензии?» «Глупый вопрос. Думаешь, я забуду те три дня в карцере, и как ты залез мне в голову?» «Я выполнял свою работу. Мне плевать». «Не зли меня», – процедил Рассен. «А то что?» усмехнулся кристон «Расслабься, змей. Сейчас ты на моей территории. Поэтому мой тебе совет. Уйди по-хорошему». «Нет», – спокойно сказал Дейшар. «Повторяю, нам не избежать общества друг друга. Но я не хочу оглядываться и ждать удара в спину». «Это по твоей части», – скривился демон. Договорить он не успел, резко обернувшись. Раз проследил за его взглядом, заметив смоглого темноволосого мужчину. «Странно» что на него первым отреагировал именно демон, а не он. Да Шар чувствовал такую затаенную мощь силы, что она невольно давила на присутствующих, несмотря на то, что, как ему показалось, мужчина старался приглушить ее. Постепенно наступила тишина, и многие, как и Крис с Рассом, провожали незнакомца взглядами, а тот лишь скривился, осознав это. Довольно быстро он вышел наружу, но, как ни странно, желание выяснять отношения и дальше у обоих пропало. «Потом продолжим», – резко сказал раз, поднимаясь и следуя за незнакомцем. Хотелось выяснить, кто он такой, ведь Левиафан отчетливо ощутил угрозу. Увы, за те секунды, что Дейшар шел к выходу, не только пропал из виду неизвестный, но и исчез след его магии. Солнце припекало так, что Марика зажмурилась. Странное дело, несмотря на то, что родилась она в стороне раскаленных песков, хотя домен Вархов и находился на границе Империи и всю свою жизнь ненавидела воду, сейчас искренне наслаждалась погожим днем и влажным ветром. Она искренне не понимала, как Кристон мог решиться связать свою жизнь с морем, но, если подумать, выхода у него не было. Оглянувшись на Дарину, как и она, наслаждавшуюся прогулкой, подмигнула подруге. Пора было выполнять часть придуманного совместно с Тагиром плана, как ввести его в их компанию. Для этого Марика сказала за завтраком, что отец связался с ней и распорядился взять того сопровождающего, которому он доверяет. Раз он лишь пристально посмотрел на нее, но ничего не сказал, а Крис пожал плечами. Впрочем, ничего странного в требовании лорда Варха не было. Наоборот, было бы удивительно обратное, и отец Марики разрешил бы дочери и дальше путешествовать в компании посторонних мужчин. Не стала неожиданной и просьба прогуляться, вместо того, чтобы взять экипаж. Для девушек, которые почти 10 лет провели в стенах одного особняка, нормальное желание посмотреть незнакомый город». «Как, говоришь, зовут твоего родственника?» – уточнил Крис. «Тагир», – коротко ответила Мара. «Любопытное совпадение, что он живет именно в Виссоре», – усмехнулся он. «Но еще интереснее, что я ничего не слышал о таком в домене Вархов». «Твое имя?» тоже вычеркнули из родовых книг. Не осталось в долгу демониться, чувствуя за спиной молчаливую поддержку рассана И то, что о тебе еще помнят в Сартане, всего лишь результат того, что произошло это не очень давно». «Верно», – спокойно согласился Севар. «А что случилось с ним?» «Не понимаю, к чему допрос?» – хмуро спросила Дарина. «Если тебе интересно, задай эти вопросы Тагиру сам». «Тагиру?» – переспросил Крис. «Не знаешь его и вот так просто называешь по имени? Помнится мне это довольно долго, выколо. «Ты чужой!» – довольно напомнила Дара. «Марика – названная сестра, так что ее родственники мне не посторонние!» «Кажется, мы пришли!» – заметила Марика, указывая на вывеску ресторации. Именно там они договорились встретиться с Тагиром. Раз он незаметно приблизился вплотную и остановился позади Марики, но она все равно почувствовала его присутствие, резко обернулась и нахмурилась. Странное дело, но, встретившись с мужским взглядом, леди Варх успокоилась и стала гораздо более уверенной, чем еще минуту назад. шар же ненавязчиво отстранил ее и прошел вперед, уточняя вопрос со столиком. Несколько секунд, и метр пригласил их пройти внутрь, показывая дорогу. Судя по первому впечатлению, заведение было дорогим и респектабельным, чисто, Приятно пахнет, услужливы и уважительные работники. Да и обстановка демоница понравилась. Тот благородный и неброский шик, что свидетельствует о вкусе владельца. Круглые столы под белоснежными скатертями, свежие цветы на каждом из них, светлые кресла, негромкая музыка. В ресторации было довольно многолюдно, но через несколько секунд Марика увидела Тагира. Древний уже ожидал их и выглядел как самый обычный демон. Кристон едва удержался от удивленного возгласа. Невероятно, но за столиком сидел тот мужчина, которого они видели в заведении при гостинице. Вот только аура выглядела совершенно иначе, чем вчера. Демон с отчетливым рисунком домена вархов, не более того, но Сиварни считал себя идиотом, да и со зрением у него все было в порядке. Он быстро взглянул на Дейшара и понял, что тот тоже опознал вчерашнего незнакомца, но никак не показал этого. На мгновение Крис задумался, затем решил последовать его примеру. Да, он не выносил змея и с удовольствием бы избавился от него. Но вот чего у Рассена было не отнять, так это умение владеть собой и поступать вне зависимости от сиюминутного желания в расчете на пользу в будущем. Весьма полезные качества, которые и Кристуну не помешает приобрести. Так что если изначально демон испытывал острое желание в лоб поинтересоваться, что не так с аурой, то теперь он выжидал. «Кагир!» – поздоровалась Марика, но была остановлена легким взмахом руки. «Рад тебя видеть!» – мужчина встал, с видимым удовольствием приложился к руке девушки и дождался, пока она не представит остальных спутников. Крис напряженно следил за ним, пытаясь понять, что происходит. Нет, ауру скрыть было возможно, хотя для этого необходимо обладать определенным уровнем магии. Он и сам иногда прибегал к этому, Но что невозможно было понять, так это откуда тот фон магии, который он ощутил вчера. А еще больше демону не понравилось, как Тагир приветствовал Дарину. Он слишком долго держал ее руку в своей, не говоря уже о том, как смотрел на девушку. Хотелось оттолкнуть на наглеца, но вместо этого Кристон взял ее за локоть и помог сесть. Как можно дальше от Тагира. Марика опустилась рядом с подругой. А когда Севар осознал, что они со змеем одновременно отрезали доступ к девушкам, расположившись по обе стороны от них, то невольно усмехнулся. Тагир же никак не проявил неудовольствия. Впрочем, он общался пока только с Марикой, вежливо интересуясь, как дела в домене. Постепенно в разговор включилась Дарина, и демон снова нахмурился. Почему-то у него складывалось впечатление, что все они давно знакомы, Но если в случае с Марикой и Тагиром это вполне объяснялось родством, то Дара никак не могла знать мужчину. Однако сивар успел хорошо изучить ее. Она была слишком расслаблена и не пыталась отгородиться стеной равнодушия и спокойствия, как это обычно бывало с ней при первом знакомстве. Команда волшебницы – все те, кто им встретился в Виссоре, сам Кристон. С Тагиром все было иначе. Это демону не нравилось но согласно недавно принятому решению действовать по уму, а не как привык. Он промолчал и принялся наблюдать дальше.